Павел Ивлев. Хранители мультиверсума. Книга 3 Локальная метрика. Глава 1 Артем. Собачий вальс. Ночью в поселке выли собаки. Солировала мелкая тонкоголосая шавочка, будившая меня своим пронзительным «бау-бау-бау-буу», чтобы я не пропустил вступление хора. «У-у-у-у!» подхватывали баритоны дворовых кабыздохов. «Воу-воу-воу-воу!» — воу, воу, разгонял по партитуре басовитый хорал солидных цепных кобелей. «У-у-у-у!» издалека, но очень внушительно добавляли голоса со стороны леса. Говорят, волки прошлой зимой уже выходили к домам. «С войны такого не было!» — жалуется соседка, бабка Петровна. «Люди отступают, переезжают в город, природа возвращает свое». «Ну что же, скоро проверю, зима на подходе. Может, ружье купить?» Выплеснув в ночь наболевшее, собаки замолкали, я засыпал, и все начиналось снова. Вау ва ва, -ва «Чтобы вас блохи сожрали!» «Не высплюсь теперь!» Вставал, выходил курить на крыльцо, пялился в темный осенний сад, думал о всяком. На душе было маятно, тухло и тяжко. «Сам хоть завывай!» Положенный по календарю полной луны не увидел, но псы ее, видимо, чувствовали волосатой задницей. Темное небо без звезд, темная деревня без фонарей и тоскливое «У, -у, -у, -у, у на разные голоса. Это и есть пресловутые деревенские «тишина и покой» ничуть не лучше ночных мотоциклистов на Центральном проспекте. Зато гораздо, гораздо дешевле. Печальная правда в том, что романтический «домик в деревне» Это не причуда писателя, покинувшего суетные мегаполисы в поисках вдохновения, а моя единственная недвижимость. Дом этот еще мой прадед строил, так что я местный, хотя в последний раз был тут 10 лет назад на похоронах деда. Прописали меня не без труда. Принадлежность деревне к ближним окрестностям закрытого административно-территориального образования все чертовски усложняет. Паспортистки в райцентре сетовали на ужесточение режима и тянулись с согласованиями. Но утряслось как-то. Живу теперь. Печка, грунтовка, 15 километров до райцентра с его сельпо и 50 до города со всем остальным. Слабенький мобильный интернет, но мне хватает. Писатель пишет, читатель читает, капает на денежка. Небольшая, но и жизнь тут дешевая. Если не съедят меня зимой волки на пути в сортир, глядишь и привыкну. К утру измаялся окончательно. Собаки затихли, но я уже не мог уснуть. Бесил каждый ничтожный звук. Шуршание мышей в подполе. Кота что ли завести? Скрипы и потрескивание старого сруба. Чирикание первых ранних пташек в саду. Чёртова тишина как будто усиливает любой ерундовый шорох, превращая его в навязчивую акустическую проблему. Ну, или нервы. Точно, нервы. Мучили абсолютно неопределённые, но дурные предчувствия, как будто приближалось что-то дренное и совершенно необратимое. Как глупо, ведь всё дренное и необратимое со мной уже случилось. Как назло, и интернет пропал, хотя израсходовать пакет трафика на здешних скоростях невозможно в принципе. Тут бывает, то ли ветер не с той стороны, то ли к дождю. На самом краю соты сидим, еле-еле добивается центра Чтобы нормально позвонить, а не кричать в мобильник «Алё! Что? Повторите, вас не слышно!» Надо идти на холм, к кладбищу, и нарушать покой и благолепие могильных оград. Местные ходят, а мне звонить некому. Рассвет встретил на крыльце, сплёвывая горькую от никотина слюну и докуривая предпоследнюю сигарету. «Может, бросить?» Не здоровье для «чёрта мне в том здоровье», а просто дорого стало. И ради бытового героизма должна же быть в жизни какая-то трудная, но очевидная цель. Бросить курить тоже сойдёт, но как-нибудь в другой раз. А сейчас надо съездить за сигаретами. И за кофе. И чай кончается. И что-то там ещё надо было купить. Мышеловку? Или сразу кота? Коты бесплатные. Правда, его потом кормить придется, когда мыши кончатся. Зато ни одному зимовать. Будем вместе сидеть у печки и смотреть в окно. На волков. Нет, к черту. Поеду в город. Шикану на последние Схожу в нормальный магазин. В райцентре хорошего кофе и чая не купишь. Пейзане пьют растворяшку и черную пыль индийских дорог в пакетиках. Еще водку пьют. Но не в нашей деревне. Тут одни пенсионеры остались, как Петровна. Они свое уже выпили. Так что в город. Как раз пока доеду и магазины откроются. Завел Делико. Старенький, но весьма проходимый микроавтобус. Моя надежда на транспортную связанность. Петровна говорит зимой раз в неделю из райцентра дорогу пробивает бульдозер. Но только до крайних домов. Дальше сами. Пока дизель тарахтя прогревался, допил кофе. Поколебавшись, выкурил последнюю сигарету. Никотин уже скоро отовсюду закапает, но как под кофе не покурить? Ничего, до города потерплю, а там куплю сразу несколько блоков чего-нибудь подешевле. Муж Петровны — покойник. Она так и говорит о нем. Муж мой покойник — покойник. Растил табак самосад. Когда не был еще покойником, разумеется. У нее и семена остались. Жаль, кофе самосада у нее нет. Была бы полная автономия. Выехал со двора, припёр жердью воротину в знак того, что меня нет дома. Хотел Петровну спросить, не надо ли ей чего из города привезти, но её вечный наблюдательный пункт на заваленке пустовал, хотя для неё было вовсе даже не рано. Не стал беспокоить. Тем более, что не надо ей ничего. Это просто жест вежливости. На заборе вокруг её дома расселась стая здоровенных крупных ворон размером с жирную чайку. Откуда ещё? Вроде птицы неперелётные. Чёрные твари смотрели на меня недобро и вызывающе. Ты не вейся надо мной, и всё такое. Идите нафиг, пернатые, а то и правда ружьё куплю. Со следующего гонорара. Если он будет. Или рогатку сделаю, по волкам из окна стрелять. В город двинул по прямой, срезая угол грунтовками. Благо осень выдалась сухая, и дороги не раскисли. Так изрядно короче, километров на 10 Но главное, не проезжаясь через пост на трассе. У меня страховка просрочена. Безобразие, но так уж вышло. То денег нет, то в город ехать не досуг. А гаишники, как чуют, непременно остановят и проверят. Будет еще и штраф, а оно мне надо. Перелески тускнели бордовыми красками первых дней ноября. Воздух, как бывает в это время года, стоял прозрачный до хрустальности, с мучительной четкостью обозначая скорую зиму. Было красиво и почему-то странно. Ночное ощущение приближающихся неприятностей меня так и не оставило, покалывая сердце иголочками тревоги. Или последствиями выкуренной за ночь полпачки дешевых сигарет. Говорят, в такие табак вовсе не кладут, так что самосад мужа-покойника, пожалуй, и поздоровее будет. За час с лишним дороги не встретил никого. Ни человека, ни машины. Зато несколько раз заметил бодро рысящие по пустым осенним полям собачьи стаи, Дружные и, на удивление, большие, они целенаправленно двигались в сторону города. Перебираются к зиме поближе к помойкам? Не завидую я городским, — гордо подумал я, как настоящий деревенский. У нас, конечно, волки, но это как-то романтичнее. Въехал в пригороды, и тут до невыспавшегося мозга дошло, что на посту меня никто не остановил. Небольшой городок имеет закрытый статус, не так давно еще и усиленный. Без документов, подтверждающих местную прописку, в него не пускают даже днем. А ночью с некоторых пор нужен специальный пропуск. И я ведь проезжал КПП. Даже паспорт на автомате достал и на сиденье кинул. Но шлагбаум был поднят, а я рассеян. Так и проехал, не отметившись. Черт, да там же никого не было. Моргали желтым в ночном режиме светофоры, стояли закрытыми магазины, не шли по улицам люди, не ехали автомобили. Я остановился, вылез и заглушил двигатель. Вокруг давящая тишина. Город полностью, вызывающе и непонятно пуст. — Праздник, что ли? — спросил я сам у себя вслух. Удивился, насколько жалко, растерянно и невнушительно прозвучал на пустой улице мой голос. В деревне я выпал из круговорота социального бытия и не следил за календарем. Достал смартфон и озарил себя информацией, что сегодня 1 ноября, плюс 12, погода солнечная, завтра возможно похолодание. Курсы валют стабильны, новостные заголовки в целом безмятежны, насколько это допустимо для прессы. День всех святых, то есть ночью был Самайн или в другой традиции Хэллоуин. Вот и резные тыквы в стеклянной витрине закрытого кафе. Однако вряд ли горожане всю ночь праздновали и теперь спят чертовщина какая-то. Пейзаж не был абсолютно безжизненным. Бродили по газону голуби, вяло чирикали воробьи, краем глаза наблюдал за ними из кустов, как бы их смотрящий совсем в другую сторону дранный уличный кот. «Что за фигня у вас творится?» — спросил я у кота. «Где мои многочисленные соплеменники, готовые обменять кофе и сигареты на деньги?» Кот дернул ухом, отмечая, что услышал вопрос, и повел отрицательно хвостом — показывая нежелание отвлекаться на беседу. Воробьи его интересовали больше чужих проблем. Коты те еще эгоисты. «Не хочешь, кстати, переселиться в деревню?» — рассеянно поинтересовался я, оглядываясь. «Дауншифтинг, природа, мыши, все такое. Есть вакансия мышелова и полставки мурчальника». Кот не выразил заинтересованности. «Городские, что с них взять?» Ну и сиди себе тут, воробьёв гипнотизируй, жопа ушастая. На самой границе восприятия уловил тихие звуки, где-то играла музыка. Покрутил головой, прошёлся туда-сюда, доносится из-за неплотно прикрытой двери. Мужской клуб «Мачо Пикчерс» — бордовый дамский силуэт, наклеенный на непрозрачное окно, намекал на стриптиз и прочие незамысловатые развлечения для праздных и озабоченных. Внутри пахло алкоголем, духами, вейпами и туалетом. Музыка, нечто бессмысленное молодежное, унц-унцало из настенных динамиков. Но за столиками было пусто. Недопитые стаканы, недоеденная еда, несколько дорогих телефонов на столах. Место бармена пустовало, и я без особых душевных терзаний приватизировал пачку сигарет. Не обеднеет клуб, а у меня уже уши пухнут. Я бы и кофе на халяву выпил — но не разобрался, как включить кофемашину. А музыка просто крутилась закольцованным плейлистом со спрятанного за стойкой ноутбука. С большим облегчением её выключил, и мир сразу стал лучше. Такое впечатление, что люди просто исчезли в самый разгар веселья, оставив вещи на столах и в гардеробе, но забрав с собой то, что было на них. При этом никаких признаков поспешного бегства или, например, организованной эвакуации – Даже стулья от столов не отодвинуты. Ничего не понимаю, но мне это совсем не нравится. Какой чёрт их всех унёс? Интересно, во сколько это случилось? Светофоры в ночном режиме, то есть после 11 вечера и до 6 утра. Как выяснить точнее момент X? Разве что на вокзале по прибывшим поездам. А кстати, что происходит с пассажирами, прибывающих после момента X поездов? Их тоже чёрт уносит? Тогда почему не унёс меня? А если поезда не приходят? Нет, что-то не нравится. Мне потенциальный вывод. Пусть это будет локальная такая Мария Селеста, а не всемирный глобальный апокалипсец, посреди которого я один стою такой хороший. Но на вокзал я наведаюсь, пожалуй. Делика не завелась. Бендикс хрустел и трещал, стартер крутился в холостую. Вот же и вовремя как, а? Я давно ожидал, что стартер крякнет, он демонстрировал тревожные симптомы, но денег на замену было жалко, а я все тянул и тянул. Дотянул. Молодец. И что теперь делать? Стартер на старую дизельную Япономарку надо заказывать и ждать месяц-два. По наличию их не бывает. Остался я как дурак и без колес и с потенциальной дырой в бюджете. Хотя о чем это я? В каком бюджете? У кого теперь запчасть заказывать? Всех же черт унес. Ну вообще отлично. Просто праздник какой-то. Хэппи Хэллоуин. Хоть свечку себе в пустую тыкву на плечах вставляй. Пошел дальше пешком. Вокзал откладывается. Новый на окраине. До него пешком чесать умучаешься. Старый, который был в центре, недавно закрыли на реконструкцию. Причем непонятно, что с ним будет. Новый же есть. В общем, неважно, в конце концов, какая мне разница, в котором часу приходил чёрт за горожанами. Мне надо кофе, сигарет, чаю и свалить домой, в деревню. А чёрта пусть ловят те, кому чертей ловить положено. МЧС. Или ФСБ. Да хоть РПЦ. Крапят святой водой с пожарных самолётов. Или сбрасывают святую антиохийскую гранату. Или что там положено в таких случаях делать. Главное, чтобы меня тут уже не было. Простые деревенские волки меня на этом фоне уже как-то меньше пугают. Пустой город сильно давит на нервы. В деревне сутками никого не видишь, но там нормально. А тут противоестественно и потому страшновато. Вздрагиваю на каждый шорох, на скрип, раскачиваемых ветром рекламных панелей, на стук незакрытого окна, на все те звуки, которые в норме не слышишь за городским шумом. И сдергался весь, пока дошел. Куда? А до круглосуточного гипера. Кофе, чай, сигареты. С запасом, потому что это кажется надолго. Пока там еще МЧС с РПЦ черта поймают и горожан вернут, а нам, сельским жителям, курить что-то надо. Самосад вот так сразу не вырастет. Остается вопрос, как вернуться в деревню, но его буду решать позже. Если по прямой 40 километров, это я и пешком дойду, если припрёт. «Гипер» расположен в цокольном этаже большого торгового центра. Инфернальная мясорубка потребительской активности на ночной паузе. Магазины дорогих, но неудобных штанов, дорогой, но бессмысленной обуви, еще более дорогой, но непрактичной одежды, ослепительно дорогих телефонов и прочих социальных индикаторов ложной успешности стояли закрытыми. Огромное здание, полное никчемной фигни. «Да-да, речь маргинала и нищеброда, знаю». «Не твое, вот и бесишься. Но нам деревенским можно. Всего полгода, как я в деревне, но как же я вас, хипстеров городских, презираю?» Между сияющих подсветкой витрин с непроницаемыми лицами манекенов меня вдруг пробило на паранойю. А вдруг мне все это кажется? Может, я вот так оригинально с ума сошел? Ну, обычно психом чертями рещится, а я наоборот, людей не вижу». Вокруг меня ходят граждане, хлопочут, исполняют свои обязанности, на работу идут или за сигаретами, а я промеж них чешу такой, сквозь всех глядя, и думаю, что один. Ещё и не такое может наш мозг над нами учинить. Запросто. Остановился, прислушался, осмотрелся, напрягся. Нет никого. Но если я с ума сошёл, то это, конечно, не аргумент. Так и пошёл дальше, не определившись. То ли мир мне мерещится, то ли я миру. А как тут поймешь? Гипер был точно так же пуст, как и все остальное. Ни невыспавшихся унылых кассирж утренней смены, ни охранников в нелепых фуражках, похожих на головной убор американского полицейского в представлении немецкого порно-режиссера, ни бдительных контролеж с лицами внештатников гестапо. Горит свет, журчат компрессоры холодильников, играет тихая музыка, которая, по идее каких-то теоретиков потребительского поведения, должна стимулировать к покупкам. Что за глупость? Зачем это стимулировать? Вот мне, положим, сигареты нужны, так я их и так куплю, что под музыку, что под пение, что под танцы в присядку. А вот эта безглютеновая диетическая херь на полке не нужна, хоть ты передо мной лесгинку спляши. Вот такой я умный теперь, когда денег нет. Раньше тоже брал с полки, что попало. Не без того. Кстати, о деньгах. Вот сейчас я и проверю смелую гипотезу обратной галлюцинации. Если мне мерещится отсутствие людей, то меня просто хлопнут на кассе, как магазинного несуна. Потому что чем угодно может социум пренебречь, но деньги — это серьёзно. Я решил подойти к проверке радикально. Если уж палиться, так не по мелочи. Набрал хороших сигарет три блока, самого разнеможного кофе в зернах, чаю элитного в пакет насыпал. И чтобы уж наверняка вытащил из отдельной витрины литровую бутыль самого дорогого вискаря. И вышел через кассу, и ничего мне за это не было. Тогда я вернулся и еще пирожков в кулинарии взял. Проголодался от нервов. Эй, что тут происходит вообще, а?